Глава пятая. Ну же, давай! Сквозь зубы процедила Ванда в сотый раз, вставляя гвоздь в ржавый замок. Сосредоточившись на ощущениях, она нащупала штифты и аккуратно подделала их под проволокой, которая являлась та самая пресловутая косточка из безгальтера. Закрыв глаза, она ковырялась в замке до тех пор, пока не раздался такой долгожданный щелчок, и железный браслет, сковывающий ее руку, разомкнулся. Со вторым браслетом дело пошло гораздо быстрее, и уже через несколько минут ее руки оказались свободными. «Да неужели?» — выдохнула девушка, обессиленно прислоняясь спиной к холодной стене. «Не такая уж ты хорошая ученица, Вишневецкая. Хотя хотелось бы думать, что здесь решающим моментом является практика». Она улыбнулась и тихо встала на ноги. Цепь между наручниками громко брецнула, упав на пол, но Ванда только поморщилась, поднимая ее и сжимая в руке. Голова немного кружилась, и она чувствовала легкую слабость. За все это время, после того, как ее перевезли, она позволила себе поесть и попить воды лишь однажды, когда поняла, что полный отказ от еды делает еще хуже. А ко всем этим снам она уже практически привыкла. Физически Ванда сейчас находилась в очень плохой форме, и ей оставалось надеяться исключительно на пресловутый фактор неожиданности. Она подошла к двери и опустилась на пол. Сейчас оставалось только ждать и проверить, насколько хорошо ее смог подготовить к подобному Андрей. Ванда не заметила, как задремала, но резко встрепенулась, услышав приближающиеся к двери знакомые шаги своего надсмотрщика. Поднявшись на ноги, она отошла немного в сторону от двери, сжимая в руке цепь. Лязгнул замок, и дверь распахнулась, явив в проеме высокую темную фигуру. «Еда!» — крикнул охранник, входя внутрь. «Опять ничего не ела!» Процедил он, наклоняясь, чтобы поменять тарелки, стоявшие на полу. «Что за...» — пробормотал он, глядя перед собой и не обнаружив сидевшую напротив двери девушку. Медлить дальше было непозволительной роскошью. Ванда рванулась вперед. Цепь со свистом рассекла воздух, но охранник инстинктивно отпрянул. Звенья цепи лишь чиркнули по его щеке, оставив красную полосу. «Ах ты, тварь!» Он сделал резкий выпад, от которого Ванда не смогла увернуться и схватил ее за волосы, дергая вниз. Ванда вскрикнула, потеряла равновесие, но успела вцепиться в его куртку. Они рухнули на пол вместе. Девушка больно ударилась спиной и головой о бетонный пол. Дыхание сбилось, тело на несколько мгновений просто перестало ее слушаться. А в голове закружился туман. Надсмотрщик навалился на Ванду и обхватил рукой тонкую шею, перекрывая доступ воздуха к легким. «Мне плевать на то, что говорят остальные. Я и так уже слишком долго с тобой здесь вожусь», прошептал он, вглядываясь в лицо девушки безумными глазами. Думала, что... Он не договорил. Ванда перестала сопротивляться, полностью расслабилась и неожиданно смогла извернуться, ударяя его пальцами в глаз. Надсмотрщик ослабил захват, и, громко застонав, отпрянул от нее, закрывая руками лицо. Перекатившись, Ванда закашлялась, стараясь восстановить дыхание, и встала на корточке, хватая цепь, выпавшую у нее из рук после первой неудачной атаки. Надсмотрщик уже вставал, все еще прикрывая рукой пострадавший глаз. Ванда покрепче перехватила цепь, обмотала вокруг кулака и ударила этим импровизированным кастетом в колено сопернику со всей доступной ей силой. Раздался хруст, короткий вопль, И он рухнул на одно колено, потянувшись рукой к кобуре. Ванда больше не стала медлить, прекрасно понимая, что от последующих действий зависит не только ее свобода, но и жизнь. Она перепрыгнула через своего похитителя, накинула цепь ему на шею сзади и натянула, прикладывая к этому все имеющиеся у нее силы. Как же тяжело было проворачивать подобное без магии. Теперь ей стало окончательно понятно, что в прямом противостоянии Она мало что могла противопоставить мужчине, который был элементарно больше и сильнее ее. Надсмотрщик что-то и упал на живот. Его пальцы впились в ее предплечья, стараясь разжать душащие его руки, оставляя при этом кровавые царапины на нежной коже. Ванда зажмурилась, еще сильнее натягивая цепь. Ее ноги задергались, забились по полу. Потом судорожный вздох и тело обмякло. Она держала натянутую на шее цепь еще пять секунд потом еще три отступила только тогда, когда пальцы сами разжались от усталости, посидев несколько секунд, давая рукам краткосрочный отдых, Ванда приложила пальцы к шее наемника. Пульс нащупывался, но это и неудивительно, ей и в лучшей форме было бы проблематично без магии лишить его полностью кислорода. Теперь главное, чтобы ей хватило времени, пока он не пришел в себя. Немного поколебавшись, девушка схватила его за волосы, резко дернула голову вверх и приложила лбом о твердый пол, потом повторила это еще несколько раз. «На всякий случай», – пробормотала она, прислушиваясь к звукам из коридора. Дверь все еще была открыта, и их возню и вопли могли услышать другие похитители. Ванда наклонилась к охраннику, выхватывая дрожащими руками пистолет с кобуры. Оружие охладило разгоряченную кожу, делая новый прилив сил. Сейчас она определенно чувствовала себя намного уверенней. Проверив пистолет, Ванда убедилась, что магазин был полон. Щелкнула предохранителем и навела ствол на своего надсмотрщика. «Нет, не нужно лишний раз шуметь», — покачала она головой и начала быстро проверять карманы, ища ключи, которые могли ей пригодиться, чтобы выбраться наружу. Нашлась целая связка. Ванда схватила ее и поднялась на ноги, подходя к выходу. Выглянув в коридор и никого не обнаружив, она выскользнула наружу, аккуратно закрывая за собой дверь. Искать подходящий ключ и запирать замок времени не было, поэтому она оставила все как есть. Где-то вдалеке хлопнула двери, послышались гулки и шаги. Девушка прижалась спиной к стене, сжимая в руках пистолет. Сердце бешено колотилось, горло саднило, а в ушах усиливался какой-то нездоровый гул. Да, вишневецкая, в таком состоянии ты недалеко уползешь, прошептала она. И глубоко вздохнув, отлипла от стены, начиная двигаться вперед, как она надеялась, в сторону выхода. Всего лишь нужно было пройти этот коридор, завернуть направо, оттуда 20 шагов, какое-то помещение. Потом очередной коридор, и после него лестница наверх, не так уж и далеко. Коридор казался бесконечным. Каждый шаг отдавался резкой болью в ребрах, видимо, то падение дало о себе знать. Ванда закусила губу, заставляя себя двигаться вперед. Она ускорила шаг, до поворота оставалась не так уж и далеко. Не дойдя до него, Ванда резко остановилась, услышав приближающиеся шаги и подняла пистолет. Прямо на нее вылетел незнакомый ей мужчина. Он тут же остановился, уставившись на дуло направленного на него оружия. «Тише, деточка!» Он осколелся и прищурился, делая шаг в ее сторону, поднимая руки. «Успокойся, тебя никто не тронет!» «Рот закрой и сделай шаг назад!» Прохрипела Ванда, не сводя с него взгляда. Она поймала себя на мысли, что не может сконцентрироваться и запомнить хоть что-то из его внешности. Единственное, что врезалось в ее память, он говорил на русском языке с легким акцентом. «Ты все равно не выстрелишь», — продолжал улыбаться один из ее похитителей. Вот в этом она была уверена на сто процентов. «Ты же не убийца». Он дернулся в ее сторону, и Ванда, больше не раздумывая, нажала на спусковой крючок. В пустом коридоре раздался оглушительный звук выстрела, эхом отражаясь от стен. Пуля вошла точно в переносицу этого чересчур самоуверенного типа. «Да я в четырнадцать лет ведьму топором зарубила», — прошептала Ванда, и, словно очнувшись, бросилась бежать. «Прекрасно понимая, что на звук выстрела сейчас сбегутся все, кто находится в этом месте. Поворот, короткий коридор, еще один поворот» и она вбежала в огромное пустое помещение, из которого вело несколько выходов. «Мне кажется, мы тебя слегка недооценили, несмотря на твое сопротивление в номере отеля». В помещение вошел очередной наемник. По голосу она узнала в нем главного, к которому ее водили в самом начале заключения. «Зря ты убила Иннара. Он единственный из всех нас, кто умел готовить». «Выпусти меня!» – прошептала Ванда, направляя на него пистолет – Он даже не вздрогнул, только усмехнулся, сложив на груди руки. «Он тебе не поможет». Договорить наемник не успел. Свет во всем здании погас, погружая находившихся внутри людей в непроглядную темноту. Ванда от неожиданности вскрикнула и выстрелила. Судя по тому, что никаких звуков за этим не последовало, она промахнулась. «Всем лежать, спецподразделение волки!» Свет от направленного в нее луча фонаря на секунду ослепил, Но Ванда, зажмурившись, рухнула на пол, закрывая голову руками. Это было первое, чему их всех учили люди Рокотова. «Как бы ты ни был прав, но в момент штурма должен прикинуться поленом, чтобы не нарваться на шальную пулю или тяжелый ботинок штурмовика. Потом тебя поднимут, отряхнут и отсортируют. А пока надо лежать и притворяться мертвым». Ванда еще больше вжалась в пол, слышав шаги, короткие команды, звуки борьбы и одиночные выстрелы уже откуда-то издалека. Свет неожиданно зажегся, но она не поднимала головы и вообще старалась не шевелиться. «Ванда!» Рядом с ней раздался знакомый голос, от звука которого она вздрогнула и зажмурилась. «Поднимайся, это я нужен!» Крепкие руки подняли ее, словно пушинку, и усадили на пол. Ванда разомкнула руки на затылке, тут же закрывая ими лицо, тряхнув головой. «Да что с тобой, открой глаза, ты ранена?» «Нет, нет, нет, пожалуйста!» Прошептала она, едва сдерживаясь, чтобы не удариться в истерику и накатывающую на нее волной панику. Я же почти выбралась, я не хочу просыпаться! Я почти выбралась. Ванда, это не сон, посмотри на меня. Рома довольно жестко схватил ее за поврежденные запястья, разводя руки в стороны. Ванда вскрикнула от внезапно прострелившей руки боли и широко распахнула глаза. Прости, прошептал он, всматриваясь в ее лицо. Если бы ты спала, тебе бы не было больно. Твердо проговорил он, снимая с нее браслеты противодействия. На синяки, покрывающие открытые участки ее тела, он старался не смотреть, чтобы не сорваться. Ему и так довольно долго пришлось униженно упрашивать Боброва включить его в группу. «Рома...» Ванда всхлипнула и схватилась за его руку, утыкаясь лбом в грудь, стараясь не обращать внимания на знакомый запах, который мерещился ей повсюду после того злополучного сна. «Тише, все хорошо». Он осторожно погладил ее по волосам, тут же одернув руку, почувствовав что-то липкое на ладони. Кровь. Роман закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Сейчас он должен быть спокоен, как никогда. Води ее отсюда дальше мы сами. К ним подошел Андрей, быстро окинув взглядом свою подопечную и махнул рукой, отдавая негласный приказ остальным ребятам из своей роты. Пойдем отсюда. Тихо проговорил Гаранин и крепко прижал к себе вцепившуюся в его куртку девушку, активируя приготовленный еще до штурма артефакт. Резкий рывок, Иванда почувствовала, как ее обнаженных ног коснулось что-то холодное. Запах, окруживший ее, был знакомым, но из-за волнения и накатившего страха она не могла его сразу идентифицировать. Она все еще прижималась к Роману, не спеша открывать глаза, прекрасно осознавая, что если окажется вновь в той камере, то просто не выдержит. «Где мы?» — тихо спросила она спустя несколько секунд, когда не ощутила привычного головокружения, накатывающего на нее перед тем, как она просыпалась. «В больнице», — прошептал ей на ухо Гаранин и аккуратно отстранился. «Вен, посмотри на меня». «Зачем?» Она выдохнула, открыла глаза, начиная озираться по сторонам. «Да, действительно. Они стояли на кафельном полу хорошо знакомого ей кабинета в республиканской больнице». Доктор Ахметова тебя осмотрит, а потом мы пойдем домой. Рома ответил сразу на все ее вопросы, не дожидаясь, пока она их задаст. Мы ее предупредили, что если найдем тебя, то сразу отправимся сюда. Со мной все хорошо, тихо ответила Ванда. Как вы меня нашли? И кто это был? Зачем меня похитили? Она закусила губу и прямо посмотрела в напряженное лицо Гаранины. Пока это не важно, он покачал головой. Дверь кабинета распахнулась, и к ним ворвалась Ольга Николаевна. «Слава всем богам!» — воскликнула она. «Как ты себя чувствуешь?» — мягко поинтересовалась она у девушки. «Нормально, наверное», — Ванда пожала плечами. «Меня не били, не истязали, не пытали и не насиловали, если вы об этом». Тихо проговорила она, глядя на нахмурившуюся целительницу. «Ты не выглядишь так, будто с тобой обращались, как с хрустальной вазой времен Лазаревых». — осторожно проговорила Ахметова, подходя ближе. «Это только за последний час», — хмыкнула Ванда, начиная приходить в себя. Не рассчитала силы и немного разозлила одного из похитителей. И до этого сама ударилась, поскользнувшись, так что я в норме. «Ром, я хочу помыться и снять с себя это трепью, проговорила она, поведя плечом. На нее начала накатывать какая-то апатия и усталость, и все вокруг виделось ей через какую-то туманную дымку. «Сначала я тебя осмотрю, и если не найду ничего серьезного, отпущу домой», — строго проговорила Ольга Николаевна. «Рома, выйди». Но... — он попытался возразить, но затем кивнул и покинул кабинет, осторожно закрыв за собой дверь. «Отлично». Закусив губу, Ванда начала раздеваться под напряженным взглядом главного столичного лекаря и своего бывшего преподавателя. «Чисто можете входить». Из здания, возле входа, в которое я стоял в сопровождении следователя, вышел Андрей и кивнул мне. «Ванда была здесь, выглядела не очень. Я отправил ее с Рома отсюда. Всего внутри девять человек, все наемники из других государств. Обезврежены». «Марк Левин?» — коротко спросил я, входя в помещение огромного пустующего склада, следуя за капитаном Бобровым. «Я не мог сдержать облегчения, когда услышал про Ванду». «Даже злость на волков, оставивших меня снаружи, мотивировав это тем, что офицеру СБ при штурме внутри делать нечего, ушла. В тесном кругу задержанных», — отчитался Бобров, открывая дверь и первым спускаясь по лестнице. «А что я все-таки здесь делаю?» — неуверенно спросил Анатолий Рыжов. Его ко мне приставил Громов, согласовав операцию по освобождению заложника и задержанию преступников. «Ты же следователь», — ответил я, спускаясь вниз. «Вся бумажная волокита будет висеть на тебе. Я офицер и оперативник, чтобы вы все не думали о моей универсальности». Спустившись по лестнице, мы прошли через небольшой коридор и оказались в просторном пустом помещении, где в центре на коленях с сомкнутыми за спиной руками расположились задержанные волками наемники. Меня качнуло и в голове сразу же зашумело. В груди начало печь, а к горлу подкатил ком. «Кто умер?» — тихо спросил я у повернувшегося ко мне Боброва. «Иннаркаллас, эстонский подданный, состоящий в группе Левина», — четко ответил Андрей. «Это не моих рук дело, он был уже мертв, когда мы пошли на штурм. Ванда постаралась, пыталась выбраться самостоятельно, и это у нее практически получилось». «Ясно», — вытерев пот со лба, тихо проговорил я. «Где Левин?» «Встать!» Один из ребят Андрея обратился к наемнику, стоявшему на коленях прямо напротив меня. Лет тридцати, черные волосы, и, несмотря на довольно молодой возраст, с проседью в висках. Наглый взгляд темных глаз впился в меня, а губы скривились в усмешке. «Наумов, СБ», — представился я, садясь на подготовленный для меня стул. Левина усадили напротив меня. Он вальяжно растекся на стуле, глядя на меня с нескрываемым пренебрежением. «Ну, рассказывайте, господин Левин, что вас занесло в наши края?» Спокойно произнес я, ловя его взгляд и тут же погружаясь в его разум. Если какая-то защита у него в голове и была, то я ее не заметил, прорываясь внутрь с элегантностью тарана. Все-таки работать тонкими нитями при переполненном источнике не так-то просто. Я взял себя в руки и уменьшил воздействие, хотя, как мне показалось, этого грубого вмешательства наемник даже не заметил зачем мне что то рассказывать скривился он вы все равно ничего мне не сделаете меня разыскивает международная ассамблея которая и будет меня судить ошибаетесь проворковал я мило улыбаясь начиная бегло просматривать воспоминания расположенные в его голове в каком то странном хаотичном порядке даже без намека на систему вы обвиняетесь в похищении сотрудника государственной службы безопасности российской республики а также в террористическом акте на территории этой страны. Судить вас будут здесь за преступления, совершенные на этой территории и по нашим законам. Так даже лучше. С вашим продажным судом и прогнившим насквозь правительством я готов поспорить, что отделаюсь легким испугом и несколькими годами заключения. Он наклонился ко мне, все еще не прерывая зрительного контакта. Но это мне светит, если я буду держать язык за зубами». «Я прервал зрительный контакт, выныривая из его головы. Он был не просто наемником, как Ромка или его ребята. Левин был полным отморозком без каких-либо моральных принципов. Он упивался своей силой и наслаждался каждым убийством, совершенным им лично. Те воспоминания, которые первыми попались на глаза, вызывали чувство брезгливости и омерзения и ярко напомнили мне об Африке, когда я сопровождал команду Рокотова на задании». Я прикрыл глаза, стараясь держать себя в руках и просто не убить этого урода на месте за все совершенные и моего командой преступления. «Все вон», — коротко бросил я. «Рыжов, останься. Все-таки допрос нужно вести тебе либо мне при твоем непосредственном участии». Я прикидывал варианты, потому что все еще не умею правильно допрашивать, а Рыжов не владеет всей доступной мне информацией. Андрей внимательно посмотрел на меня и кивнул своим ребятам, первым выходя из комнаты и плотно закрывая за собой дверь. «А что роль хорошего полицейского не получила признания у аудитории, теперь пришла очередь показать себя с другой, темной стороны?» — ухмыльнулся Левин, откидываясь на спинку стула. «Вроде того», — я вернул ему ухмылку. «Кстати, о темной стороне. Вы знаете, у меня есть знакомый некромант, он такой душка, поваром работает, представляете?» «И зачем мне знать о твоих знакомствах?» В его глазах впервые промелькнуло беспокойство. «Все-таки темные до сих пор вызывают трепет, даже если о них просто упоминаешь. Я отбросил идею позвать Эдуарда. Великий князь может не сдержаться и просто выпотрошит этого ублюдка, а он как-никак нужен нам живым. Говорят, я наклонился к нему и теперь говорил доверительным шепотом, что некродопрос исключает одну важную деталь — «Допрашиваемый никогда не врет поднявшему его некроманту. Представляете? А самому некроманту нужен для этого только свежий труп, ну и, возможно, ритуальный кинжал, но это так, по желанию...» «Ты не посмеешь!» — прошипел Левин и дернулся, попытавшись вскочить со стула. «Сидеть!» — рявкнул я ногой, вернув его на место — и сразу же направил в его сторону несколько видимых только мне тонких черных щупов, стремительно проникающих в его голову. Мне некогда было копаться в его мозгах, стараясь понять систему, по которой были рассортированы воспоминания. Щупы как раз ограничат временные рамки и направят меня в нужную сторону. Рыжого я окружил непроницаемым куполом тьмы, энергоемким и точечным заклятием, Но, к сожалению, единственным, способным защитить его от воздействия низкоуровневых темных проклятий. И на мгновение закрыв глаза, я опустил на комнату вуаль подчинения, тут же окутавшую не только Левина, но и все еще сидевших на полу наемников. Дышать сразу стало легче. Излишки энергии и смерти выплеснулись наружу, а источник заработал в полную силу. В комнате стало темно и холодно. Краем глаза я заметил, как иней стремительно покрывает пол и распространяется по стенам. Но сидящий напротив меня напряженный наемник мгновенно расслабился и снова растекся на стуле, презрительно улыбаясь. «Эмм, Дмитрий Александрович...» Рожов поежился, но я поднял руку, показывая, чтобы он помолчал. «Ну а теперь, господин Левин, пообщаемся по-взрослому. Сколько человек вместе с вами оказались запертыми на территории Москвы?» «Со мной двенадцать». Равнодушно ответил он. Я даже не стал проверять эту информацию, прекрасно осознавая, что под вуалью подчинения он будет говорить правду. Первое время, потом сможет сбросить, если постарается, конечно. Какова ваша цель нахождения в Москве? Задал я очередной прямой вопрос. Нас наняли для провокации и атаки на детский дом. Послушайте, вам не кажется, что атмосфера здесь стала какой-то напряженной? Он попытался улыбнуться. «Ай, молодец. Быстро понял, что с ним что-то не то, и уже сейчас пытается сопротивляться. Кто вас нанял?» А теперь я вторгся в его разум, еще подтверждение его словам. «Министр внутренних дел и министр юстиции. Возможно, был кто-то еще, на переговоры я вел непосредственно с ними. У меня есть доказательства их причастности». Сразу же проговорил он, потирая лоб. Я выхватил блокнот из рук напряженно сопевшего за моей спиной следователя, И быстро переписал адрес банка и номер ячейки во Фландрии, где лежали документы, договоры и другая информация по этому делу. «Почему вы не вышли на меня раньше? Вы похитили Вишневецкую ради моего внимания, но со мной так и не связались. Я торопился, чувствуя, как Вуаль начала постепенно рассеиваться в пространстве, несмотря на количество энергии, которую я вбухивал в ее поддержание». «Сначала мы мешкали, когда увидели членов спецподразделения Рокотова рядом с вами и Гараниным. А потом на нас вышел один человек, предложив более интересный вариант развития событий, не привлекая вас к нашей небольшой проблеме. Тряхнул головой Левин, пытаясь сбросить с себя остатки вуали. «Юдину вы сказали иное», — пробормотал я, направляя щуп. «Этот жирный Боров совсем зазнался». «Не следовало поднимать трубку, когда он звонил, так бы вы на нас никогда не вышли. Сегодня в полночь ни нас, ни вашей девки уже не было бы в стране», — оскалялся наемник, покачнувшись на стуле. «Подробнее, что за человек, как с вами связался и что именно предложил?» Я старательно вел щуп, стараясь не заблудиться в том бардаке, что наполнял его башку. «Мне известно только имя». «В России в гильдии Гаранина до того, как он стал главой этого человека, звали Славой. Как он выглядит, мало кому известно, только общие черты. Рост метр восемьдесят, шрам на всю правую щеку, крючковатый нос, сломанный в нескольких местах и корые глаза. Он связался с нами письмом через обычную почту», — рассмеялся Левин, — «предложил отличный вариант». «Мы даже не догадывались, что ваша вишневецкая известная по всему миру модели ее хотят заполучить тысячи богатеньких мужиков и столько же имеющих определенные связи. Так что, к глубокому сожалению моих ребят, ее никто не трогал. Она должна была иметь товарный вид». «И куда вы ее продали?» Валь спала, взгляд Левина стал более осмысленным. «Я на мгновение прикрыл глаза. В комнате заметно потеплело». И свет от висевших под потолком ламп ярко осветил помещение. Я снял защитный купол с ржавой и снова посмотрел на наемника. брал, в нем больше не было необходимости. Мне и имя покупателя нужно было только для академического интереса. К нашему делу оно отношения не имело. Какому-то французскому дипломату. Замешкавшись, все же ответил наемник. Вылет был запланирован на одиннадцать вечера. Дипломатический рейс, который никто не имеет права обыскивать без специального разрешения. Надеюсь, Юдин перед смертью будет мучиться за такую подставу. «Себя вини», — пожал я плечами, поднимаясь на ноги. «И да, у вас очень устаревшие сведения. Рейсы сейчас не обыскивают по специальным разрешениям. Это жест доброй воли и расположения с нашей стороны». Он уставился на меня, а вся наглость начала куда-то пропадать. «Так что лучше бы вы со мной связались. У меня, как ты понимаешь, такое разрешение есть. Какая выгода Славику была от всего этого?» Резко сменил я тему. «Личная неприязнь и месть. У них с Гаранином тяжелые отношения», — машинально ответил Левин, похоже, только сейчас осознав, в какую задницу они все попали. «Что может быть приятнее, чем наблюдать за метаниями своего врага, забрав у него нечто дорогое?» «Есть еще какие-то вопросы?» Я повернулся к задумчиво вертевшему в руках ручку следователю. «Нет, пока нет», — протянул он, делая в протоколе какие-то заметки. «Отлично, тогда я вас покину, а то во мне так не кстати брезгливость к этому отребью проснулась». Я вышел, сразу же наткнувшись на дежурившего возле дверей Боброва. «Пакуйте их, я здесь закончил». Он кивнул, а я пошел на выход, чтобы немного подышать свежим воздухом.